Глава 10 «Кто там больше всех выступал, что я по дому не делаю ничего?» – начал я с порога. Собака с кошка удивленно подняли морды. «Неужели гвоздь вбил?» – предположила собака. «Чтоб повеситься», – добавила кошка. «Вот такой у меня дома теперь царит эмоциональный настрой». Приходится все время преодолевать скептицизм, цинизм, равнодушие и хамство. И от кого? От эволюционно проигравших видов. Я уже в сотый раз повторяю. Не дождетесь. А мы не ждем. Мы хотим узнать, что ж ты такого сделал умопомрачительного по дому, что так громогласно об этом сообщаешь. Я купил кофеварку. И я потряс в воздухе коробкой. Почему-то восторгов не услышал. Только кошка лениво махнула хвостом, выражая небольшое раздражение. — Ты ведь не думаешь, что теперь мы продолжим тебе кофе варить? — Как раз думаю. Для того и купил. То есть то, что ты заменил живое, почти человеческое тепло в процессе приготовления эликсира на бездушную, механическую установку, собранную стране потенциального противника, это и есть твоя забота по дому? Погоди, при тут противники? И вообще, с чего ты решила, что она в США сделана? Я про Китай. Чтобы не участвовать в бесполезной беседе, я просто ушел. Вслед услышал. «Уходя от проблемы, ты вынужден будешь встретиться с ней снова, лицом к лицу. Лучше бы я с вами никогда не встречался. Но это я эмоционально, как сейчас модно говорить, оценочно осудил. На самом-то деле понятно, что без них иногда совсем никак. Я даже подумал, как это некоторые живут одни. Это ж петля Отвлёкся. Про кофеварку надо думать. Я был уверен, что собака не выдержит. Она любила всякие новомодные девайсы, типа счётчика Гейгера или микроскопа. Так и получилось. Только я распаковал покупку, она тут как тут. Осмотрела внимательно. Обнюхала, само собой. Классная вещь, профессиональная. А то я говна не куплю. Собака скривилась, как бы намекая, что все-таки такая вероятность существует. А тут капсулы. Надо заряжать вот сюда. И потом только кнопку нажимаешь. Я рассказывала все это радостно, когда довечим мне продавец. Наконец собака согласилась окончательно. Молодец. Толковое приобретение. Кошка не усидела. Любопытство у нее длиннее, чем усы. Тоже приперлась на кухню. «Так». Я молчал. Раз собака уже обработана, то дело в шляпе. «А мыть кто ее будет?» «Ее мыть не надо. Это капсульная хреновина». «А разбирать легко?» «Не сложнее, чем пулемет». «У нас пулемета нет», – скептически заметила кошка, обходя кофеварку по столу со всех сторон. Я опять показал, как все разбирается, параллельно объясняя, чего куда заряжать и заливать. Всё и вправду оказалось просто и удобно. Кошка покосилась на собаку, но та молчала. Считай, что в этот раз ты выкрутился. Слышите, моркобесы, у меня командировка намечается. Одни мы больше не останемся. А если Юля с вами болезными посидит. Юля к родителям уехала. Ты не помнишь, сосед говорил. Или тебе мозг вантузом через уши выкачали? Голодные не сидели давно. Не пугай. Мы-то, в отличие от тебя, пропитание везде найдем. Даже на работу сможем устроиться. Кошка – человек уверенный в своих силах. Но обломать такую уверенность очень хотелось. Вы? Кем? Мышей ловить в музее? Так там уже все блатны с волосатыми лапами пристроены. Я переводчиком могу. Эта собака влезла со своей IQ. С кошачьего на собачий? Ржу не могу. С «Укуси себя за жопу в бессильной злобе» на «Я, мудак и Марину проебал». Это какая-то странная группа языков. Я что-то такое не помню. Потому что память пропил всю до костного мозга. Не надо пиздеть и каркать. Кстати, с птичьего переводить сможешь? только со словарем. Тогда не пизди, как воробей на ветке. Вернемся к теме беседы. Куда едем? В Мытище или в Выхино? В Хуихино. В Минск. О, нихуя себе. Наш секретный полигон политических технологий. С батькой будем встречаться? Не, с ним только через переводчика. Вот я и пригодилась. Собака вышла из беседы, помахивая хвостом. Но кошка была более прагматична. Так ты понял, что мы вместе едем? Да или нет? Или тоже нужен переводчик, чтобы донести мысль? Вы уже старые, можете не осилить дорогу. Мы не старые, мы просто редко дышим зато наладан. Разжигаешь? Игнорирую. Вот так и поговорили. Но проблема это все равно не отменила. Командировку и вправду было не отложить и, что гораздо хуже, не переложить на кого-то другого. Должны были ехать лучшие из лучших, то есть я и моя небритая харизма. Ну и, как выяснилось, мохнатая банда. Хорошо, что для кошки было средство транспортировки. Осталось с прошлого раза. А ведь хотел выкинуть к такой-то матери, чтобы даже попыток не было повторить. «Ты не попугай?» «Я?» Кошка удивленно посмотрела из-под лобби. «Копыта от коня». «А стриж?» Смотри, еврейские мальчики тоже острят. А потом что? Потом обрезаются. Без физиологии. Тогда к чему твой, мягко говоря, неумный вопрос? Хочу узнать, как ты переносишь самолет. Никак. Я не Мересьев, в небо не ногой. Просто прочитал, что попугаи замерзают в багажном отделении. Решил у тебя уточнить, как насчет кошек. Мог бы сразу спросить по существу, а не выстраивать тонкие логические цепочки, которые, кстати, совсем нелогичные. Собака оторвалась от компьютера. «Я тоже против самолетов». Железные птицы должны жить только в фантазиях пионеров авиации или в аэродинамической трубе. С каких пор ты-то против прогресса? Ты же всегда была на острие. Да я просто боюсь. Я тоже боюсь. Только я не просто, а до непроизвольного инуреза. Инурез всегда непроизвольный, поправила собака. Без физиологии. Теперь это сказала кошка, и я ей подмигнул. Утром выходного дня все было хорошо и радужно. Я проснулся в отличном расположении духа, не с бодуна, в гордом холостяцком одиночестве и с твердым намерением купить билеты на поезд на всю нашу компанию. Немного диссонанса подпустили соседи, начав прямо с утра концерт для дрели с оркестром. Обычно меня это мало колышет, но сегодня я почему-то оказался не готов. Все-таки сидит где-то в глубине этакая недовольная жаба и вылезает, когда все на мази, чтобы подпортить общую благодушную картину. Или, что вероятнее всего, жаба тут ни при чем, а все-таки просто веселые мудаки-соседи – решившие просверлить что-то такое самое важное, что надо прямо все бросить и начать беспощадно, пока все еще не проснулись, сверлить. Или, как вариант, таким необычным способом они пожелали всему дому доброго утра. Не знаешь, у кого свербит? Собака почесала за ухом, настраивая свои локаторы. Где-то сверху, через этаж, «Да не, над нами! Только не прямо, а над спортсменом!» – скорректировала кошка. Я удовлетворенно кивнул. Кошка – акустик знатный. Информация порадовала. Если в дело подключится спортивный сосед, то скоро снова воцарится тишина. «Что там с питанием?» «Приготовь, и будет питание!» – фыркнула собака и уткнулась в ноутбук. «Понятно. Опять все самому». «Ты на кухню?» – заинтересовалась кошка. «На хуюхню? Куда мне еще, по-твоему? В народную дружину? К нашему армуару ходячему? На борьбу со сверлением?» Кошка привычно пропустила мой взрыв и негодование мимо своих чутких ушей. «Сосиски будешь варить? На меня две отчекрыш. И на меня пяток». — заволновалась собака. — Говна вам на лопате! И я пошел дальше шаркающей сонной походкой. Откуда-то сверху электрический шмель надрывно тянул свою ноту. Скотина такая. Только открыл холодильник — звонок в дверь. Мать-перемать, это кого еще несет? Естественно, в прихожей уже сидела мохнатая парочка. «Спортсмен!» – шепнула собака, авторитетно поведя носом. Я кивнул. «Предупрежден? Значит, вежлив». «Я извиняюсь!» – начал появившийся в дверном проеме сосед, тоже демонстрируя образцовый этикет. «Какой же он все-таки большой! Как карта мира! Только Антарктида у него сверху, как у австралийцев!» – подумал я – параллельно изображая на лице внимательность. «Я рано, вероятно, разбудил вас!» Бормотал тем временем спортивно ориентированный человек, глядя на мою заспанную рожу и халат. «Да нет, я уже на ногах. У нас сегодня поспать всласть не получается». Я кивнул в сторону предполагаемого нарушителя спокойствия. «Вот!» Спортсмен поднял вверх палец, Большой, как говяжья сарделька, акцентируя сказанное. Я, естественно, уставился на этот палец, как дурак, молча ожидая развития сюжета. Хочу подняться, попросить, чтобы не шумили. У вас получится. Я кивнул с серьезной рожей. Сосед тоже кивнул, но уходить явно не собирался. Собака слегка подпихнула меня к дверям. «Ах, да!» – спохватился я. «Давайте я с вами, чисто для массовости, чтобы как в спорте». И мы пошли почему-то по лестнице, вместо того, чтобы проехать этаж на лифте. Естественно, тут же высыпала на лестничную клетку недавно въехавшая дружная соседская семья. Дети начали наперебой здороваться и спрашивать разрешения погладить стоящую в дверях собаку. «На здоровье!» – сразу же разрешил я, предвкушая всю глубину собачьего негодования. Кошка уже предусмотрительно сбежала в комнату. Опыт! А мы остановились напротив двери, за которой без всяких сомнений работал электроинструмент. Спортсмен решительно надавил на кнопку звонка. Я выглядывал из-за его спины, как абсолютно неподходящий по композиции случайный объект. Дрель замолкла, и в квартире раздались приближающиеся шаги. Дверь открылась, и перед нами предстал невысокого роста паренек. Спортсмен вздохнул, собираясь начать речь, но не успел. Глаза паренька округлились до размеров хороших блюдечек, а говоря языком попроще, он чуть в штаны не наложил со страху. В ту же секунду этот образчик маленького человека захлопнул дверь. Спортсмен постоял несколько секунд, потом посмотрел на меня через плечо. Он был в недоумении, и это пугало больше, чем его решительность в желании пресечь утренний шум. Я думаю, вопрос исчерпан. Я пожал плечами и, не дожидаясь ответа, пошаркал назад, досыпать в тишине и покое. Я все больше и больше склоняюсь к мысли, что когда я покину этот мир, в иной меня не впустят, пока не поклянусь, что мои приживалы меня отпустили. «Ты куда собрался?» – спросила кошка. «Пойду прошвырнусь. Куда? На улицу. Зачем? Мне всегда отчитываться? За каждый пук?» «Я спрашиваю не потому, что мне интересно, а чтобы ты подсознательно ощущал ответственность за поступки?» «И проступки», — уточнила собака. «Может, мне и не ходить никуда?» Буду сидеть дома, читать книги, смотреть телевизор, заниматься самообразованием, учить иностранные языки, жрать, блядь, сосиски упаковками. Самообразование – хорошая мысль. Рада, что она появилась в твоей голове. А сосиски тебе нельзя. После 40 чревато. Чем чревато? То есть им значит не чревато, а мне чревато. Много углеводов. У нас вся страна на углеводах. Страна на углеводородах, поправила собака. И лучше она от этого тоже не выглядит, заметила кошка. И тем не менее я сейчас уеду на несколько часов. Опять блядки-хуятки. Такое ощущение, что вы учились говорить на какой-то помойке. В ответ, разумеется, раздалось деликатное покашливание. Ясное дело, что учились не в Сарбоне. Закажи мне такси через полчасика. Это я собаке, как наиболее ответственному в таком деле человеку. Кошка либо пожарников вызовет, либо доставку пиццы. Совсем без теста и колбасы побольше. Бухать собрался? Кошка аж подпрыгнула. И было от чего. Неделю назад я очень отрицательно зарядился огненной водой, как абонитовая палочка, если ее потереть. Ты забыл, как блевал, словно неогарский водопад. Я наговариваешь. Ну, разве что пару раз икнул? Ты пару раз у зеркала просил закурить. Собака тем временем пыталась вызвать мотор. Нет машин. Весь город, похоже, куда-то едет. Я стал выяснять, кого она заказывает. Оказалось, не то такси, которое я думал. Собака объясняла мне, что я мешаю. Я объяснял, что с таким помощником могу пешком выдвигаться. Пока она рассупонится, буду уже на месте. Кошка ждала, когда кто-нибудь из нас первый сорвется. Я держался из последних сил как альпинист за последнюю бутылку водки. Наконец, не выдержала кошка. — Может, такси — это необоснованный каприз? — Давай на тебе верхом поеду. — Несолидно. Ноги по земле будут волочиться. Давай мы их тебе сначала отпилим немного. — Себе отпили, — огрызнулся я. — Заткнитесь, — фыркнула собака. «Так и не сказал, когда вернешься», — напомнила кошка, дождавшись, когда собака успокоится. «Я же сказал, что на несколько часов». «Понятно, опять до утра». «Я за Аллой, не ссыте, скоро буду». С Аллой я познакомился случайно и при весьма драматических обстоятельствах. Забежал поссать в какой-то бар и остался там до утра. Кто попадет в такой переплет, понимает, что ситуация вполне реальная. Остальные – тупые задроты и подкаблучники. Сначала я сидел и махал за стойкой, потом перебрался в уголок и продолжил там. Настроение было паршивое. То ли «Зенит» тогда проиграл, то ли «Спартак» выиграл, а, скорее всего, просто пришло время наебениться. Когда такое случается, главное – не душить это в себе а выплеснуться. Это тоже не каждый поймёт, но вы уж поверьте на слово, особенно если дома вас ждут сопливые дети и пидораска-жена со сковородой пиздюлей с хорошо прожаренными, загубленными лучшими годами, естественно, в собственном соку. Короче, отвлёкся я на бытовуху. Сидел я, значит, кивал над бутылкой. Когда она подсела? Или это я её пригласил? Алла. Алексей. Скучаешь? Пока да. Чем занимаешься? Да так, то там, то сям. В свободное время ищу принца. На коне? Ага. И главное, чтобы с усами, как у Ворошилова. У Будзенова. Один черт, усатых ненавижу. Она засмеялась. «Повезло, что я с утра побрился». Она хитро прищурилась. «Еще не повезло». Понятное дело, что повезет мне или нет, было вопросом времени и количества алкоголя. Если кто начал сомневаться, то не ссыте. К утру повезло окончательно. И, разумеется, не только мне ибо я в это время суток становлюсь чутким и внимательным, как детектор для регистрации гравитационных волн. «Ко мне?» Она кивнула, и дальше уже не ваше дело, что мы друг другу говорили. В этот раз все было проще, хотя утром я жадно пил воду и вспоминал вчерашние вспышками сознания. «Алла?» Она спала, раскинув руки на всю кровать, а ее спутавшиеся волосы лежали на подушке, как клякса. Она не ответила, а я не стал дальше будить. Наверное, какая-то часть вчерашнего джентльменства продолжала бродить в организме. Но бродила в нем не только она. Я тихонько встал и побрел в туалет. — Опять? Кошка сидела и с укором смотрела на мой комичный образ в одних трусах. «Есть немного», — ответил я, прикрывая дверь, чтобы Алла не услышала этот не совсем обычный разговор. Кошка хотела добавить что-то резкое, но передумала. «Как голова?» «Да ничего, не особо болит даже». «Что пил?» Все подряд. Сначала вискарь, тут меня передернуло, потом вроде водку. Зовут как? Меня? Все-таки я был не совсем в адеквате. Кошка тяжело вздохнула. Утром договорим. А сейчас что? Сейчас вечер. Нихуя себе я перевел внутренние часы. Когда я вернулся, Алла уже открыла глаза и осматривала спальню. Воды. Я протянул ей вовремя принесенный стакан. Она кивнула и выпила сразу до дна. Ого, сушнячок! Настоящая пустыня Сахара. Улыбнулась она. И суслики насрали. Главное, чтобы из жопы верблюжьи колючки не полезли. «У тебя кофе есть?» «Конечно, у меня есть обалденный кофе». «Вовремя купленная кофемашина — это...» «Это...» «Не могу я сейчас подобрать нужную, разящую, как меч-немезиты, аналогию. Поэтому пусть будет вовремя купленная кофемашина. Это как вовремя купленная кофемашина». Поколдовав на кухне, я осчастливил девушку. И почему-то именно в этот момент мне пришла в голову мысль предложить ей сгонять со мной в командировку. Наверное, хотелось какого-то широкого жеста. Да и одному ехать было тоскливо, а тут проверенная подруга. Конечно, если у нее не было других особо срочных дел. «Не хочешь сгонять на недельку в Минск?» Она аж кофе поперхнулась. «Это вроде как свадебное путешествие, что ли?» «Погоди, какая свадьба? Я просто предложил в смысле расширить кругозор». «Да шучу я!» – она засмеялась. «Что тут скажешь? Отлегло. Но осадок, сами понимаете. Только это, у меня еще тут живут родители, что ли?» «Да нет. Так-то зачем?» Объяснил ей, с кем я живу. «Ого!» Ни за что бы не подумала. Я тоже не сразу привык. Наверное, они какие-то особенные, предположила она, разумеется, без задней мысли. Не без этого. Самое лучшее, что случилось к вечеру, ёбаную командировку отменили.